Глава двадцать восьмая Тея проснулась в гостевой комнате. Шея затекла от неудобной позы, потому что Тея заснула за книгой. Всю ночь ей снилась Англия времен регенства, только люди были из реальной жизни. А когда она проснулась, ее охватил стыд. «Хочешь кофе?» Тея открыла глаза, в дверях стояла Лив. «Хочу». Лив вошла и села на кровать. «Почему ты здесь?» Ты встала и подошла к окну. «Знаешь, что я делала всю ночь?» «Разбивала стену?» Ты сумела рассмеяться. «Нет, думала о маме. Для вас всю жизнь существовала лишь одна правда. А вы когда-нибудь пытались взглянуть на ситуацию с точки зрения матери?» Лив попятилась. «С чего это вдруг?» потому что все наши проблемы тянутся из прошлого. Просто пытаюсь взглянуть на вещи с ее точки зрения. Вряд ли она этого заслуживает. Может и нет, но взять и возненавидеть ее у меня не получается. А у тебя? Лив встала. Зачем заглядывать под бревна, если боишься чудовищ, которые из-под них выползут? Ты рассмеялась. И снова бабушка. Лиф и Тея слышали эту фразу чаще, чем любую другую. И теперь Тея знала, что понимала ее совсем неправильно. Дело не в том, чтобы бояться уродливых ползучих тварей. Главное быть готовой противостоять им. «Я трусих, Лиф». Ее сестра ответила обычной усмешкой, в которой без труда читалось, что за бредни ты несешь. «Ты?» трусиха да я не знаю человека сильнее тебя нет гевин прав насчет меня Я трусиха перестань ты я нет уж я скажу знаешь что стало причиной нашего разрыва ли обескураженно хлопала глазами я притворялась в постели он узнал и был совершенно убит он так тяжело переживал и я тоже я была несправедлива к нему «Ещё как справедливо!» «Разве? Я всё время притворялась, и не из-за того, что он делал что-то не так. Потому что я сломлена, Лив. Я боюсь открыться ему, по-настоящему открыться». А теперь он ушёл. Снова. «Как же он прав. Все проблемы тянутся из прошлого. Фальшивые оргазмы». Нежелание сказать, что она его любит, ее реакция на книги, готовность поверить в худшее. Все, буквально все было частью одного и того же запутанного узла проблем, созданных вовсе не ею. Из-за родителей она просто не способна никому доверять. И расплата за это — уход человека, которого она любит. Она любит Гевина. Сильно любит. Он не бросал ее. Она сама его оттолкнула. Тэй обернулась и обняла сестру. «Хорошо, что ты со мной. Спасибо тебе». Лив сжал ее в объятиях. «Да-да, ты и я вместе навсегда». Тэй отстранилась и нежно погладила сестру по голове. «Лив, я и так все время тебя нагружаю, но ты...» «Не могла бы остаться на эти выходные с девочками?» Лив усмехнулась. «Полетишь в Нью-Йорк к Гевину?» «Нет, еду на папину свадьбу». Гевин едва успел на самолет. Дэл, Ян и другие легендс, участвующие в фотосессии, уже сидели на своих местах в первом классе, когда он втащил на борт свою сумку и задницу. Пока он запихивал свой багаж и пальто в ящик наверху, Дэл не сводил с него одного из тех испепеляющих взглядов, которые так пугали соперников на поле. В конце концов, Гевин опустился на свободное сиденье рядом с ним. Закрыл глаза, откинул голову назад в надежде, что Дэл понял, что он не в настроении в очередной раз выслушивать, какой он грёбаный идиот. «Ты...» грёбаный идиот! Я сделал то, что должен был сделать. Как тебе пришло в голову оставить её?» Гевин открыл глаза и нахмурился. «Я не считаю, что поступил правильно. Опять облажался. И теперь просто умираю, сердце разрывается». У Гевина зазвонил телефон, и он поспешил вытащить его из кармана джинсов. «Пусть это будет Тея! Пусть это будет Тея!» Это был Олив. «Шла б ты к чёрту, приставучий гоблин!» «Ответь, придурок!» — сказал Делл. Гевин провёл пальцем по экрану. лив даже не потрудился поздороваться. «Звоню сообщить, что ей, вероятно, потребуется твоя поддержка!» Гевин сел прямо, сердце бешено колотилось, когда он представил себе худшее. «Что случилось? С девочками что-нибудь?» «Она на пути в Атланту!» Его затуманенный мозг попытался сообразить, что это значит. «Она едет на свадьбу?» «Я не очень-то понимаю, что, черт возьми, происходит, но она рванула отсюда, как будто для нее нет ничего важнее». «Прошлое». «Что?» «Она послушалась меня. Она старается разобраться в прошлом». «Мне должно быть понятно, что все это значит?» «Спасибо, спасибо, что сказала мне, Лив. Ты даже не представляешь, как это важно». Она помолчала и сказала более мягко. «Просто позаботься о ней». И закончила разговор. Всего пару секунд Гевин сидел в нерешительности, а потом вскочил на ноги. Он ударился головой о багажник и громко выругался. «Езжать тебе в гульфик!» Потирая голову, он выскочил из кресла стюардесса велела ему вернуться на место потому что наружная дверь вот вот закроется дэл наклонился в кресле чувак ты куда мне нужно сойти он открыл багажник и сгреб свое добро Подошла стюардесса сделав предупреждающий жест сэр займите свое место не могу выпустите меня я должен у меня чрезвычайная ситуация мне тоже нужно выйти дэл вдруг встал за ним последовал янвет там бэйн мне тоже испанский. «Джентльмены, прошу вас!» «Послушайте, у нас чрезвычайная ситуация!» — рявкнул дел «Кто-то заболел?» На них глазел уже весь самолет. По проходу к ним спешила еще одна стюардесса. Дэн схватил Гевина за руку и ухмыльнулся. «Время красивых жестов!» «О да». Гевин повернулся к стюардессе и придал лицу самое суровое выражение. «Выпустите меня!» Я должен жениться на своей жене.